В 1393 году, выступая против Москвы, новгородцы пригласили в руководителя некоего князя Романа Литовского. Впрочем, на предыдущих страницах я уже писал об этом. Это, повторяю, была традиция, то есть, говоря философски, многолетняя повторяемость, исключающая случайность. Новый тревожный виток общения Новгорода и Москвы, наступивший после смерти Витовта, также не обошелся без участия литовских князей и их патрона польского короля, который писал горожанам открытым текстом «Поддайтесь мне и будете со всех сторон безопасны». В очередной раз острием удара оказался двоюродный племянник Шведригайлы, князь Михаил, сын Александра, Олелька, брат которого, семён правил как потомок Ольгерда в Киеве. кстати Анастасия Мать братьев Семёна и Михаила была родной сестрой Василия II. Новгородцы в марте 1471 года пригласили Михаила на воеводство как служивого князя, но что-то у них там не заладилось, и Михаил раздосадованный долго оставался в Новгороде, а с ним его свита. Почему-то там оказался учёный-иудей из Хария, затем подъехали ещё четверо – тихие, Благообразные, с медовыми речами. Они были умерены в еде, питье и сердобольные, никогда не скупились кинуть грошек вечно полупьяной голодьбе и с броднем. На пришельцев в Новгороде и внимания-то никто не обратил. Город вечно был полон всякими иноземцами с востока, запада, юга и северных краев. С Хария меж тем осмотрелся и свел короткое знакомство с одним из образованнейших, Людей попом Денисом, известным ученостью как в народе, так и среди своих собратьев. Будучи 30 лет от рода, священник находился, как некогда выражались, в возрасте всевозможных увлечений и неосторожностей. Схария начал с того, что показал отцу Денису лопаточник, древнее сочинение о гадании по лопатке животного. Потом Шестокрыл, который в 1365 году составил Эммануил бен Яков. Слово за слово и любопытный попик был крайне заинтригован негромкими речами Схари, тем более, что тот упоминал не только почти неизвестный в те времена на Руси Ветхий Завет, но и тайную, запретную для непосвященных книгу Талмуд. Лишь самые большие грамотеи читали Талмуд, тогда так называемые «отреченные книги» и «апокрифы», где библейские события излагались не так, как в Писании. В массе же народа духовные метания выражались по-другому. По городам и по гостам ходили лживые пророки, мужики, девицы и старые бабы. Ноги и боссы, распустив волосы, они тряслись, плакали вопили, что им, дескать, привидела святая пятница, а то и сама Богородица». Однако в те времена по указаниям этих слюнявых клякуш крестов на площадях не возводили. Говоря шире, то была пора колебания авторитетов. Началось, причем по всей Европе, отрицание безграничного права духовенства на умственное водительство, на авторитет, не допускающий возражений и требующий лишь веры и безоговорочного послушания. Везде широко велась проповедь о внутреннем христианстве. Не надо, мол, зажравшегося развратного духовенства, не надо храмов, они находятся в душе каждого человека и так далее. Словом, стремительно приближалась эпоха протестантизма. Проникновенным, убаюкивающим голосом Схария говорила о воздействии небесных светил на судьбу каждого человека, на значение алфавита и цифр в жизни отдельных людей, даже целых народов. Особо подчеркивал Схарри, надо чураться патриотизма. Перестав считать себя только гражданином Руси, ты становишься гражданином мира. Для попа, возвращенного на отечественной литературе и на Новом Завете, знакомство с образованным иноземцем было как глоток холодной воды в жаркий день. Это было приятно, но чревато заболеванием, что, образно говоря, и случилось. Отец Денис изнемог, поник умом, и глубину впал сомнение. Схария пронял этого граммника книгами. Одну за другой он извлекал из своего кожаного ранца псалтери в особой редакции в «Житие Сильвестра, Папы Римского».